Общение на отдыхе. Отпускники, которые пребывают в гостиницу индивидуально и также убывают, мало общаются друг с другом. Они встречаются в столовой, на пляже, на лыжне, в городской толчее. В таком случае нет необходимости представляться друг другу по имени. Однако ничего нельзя возразить, против того, чтобы сделать это, если чувствуешь симпатию и обе стороны рады наладить контакт. Тот, кто постоянно встречает одного и того же приезжего в комнате для завтрака, в фойе гостиницы или просто проходя мимо, разумеется, здоровается и ничего не имеет против ответного приветствия. Если путешествующий в одиночестве, отдыхающий, оплативший пребывание в гостинице с полным пансионом, закреплен за определенным столом, где ежедневно встречается с одним и тем же человеком, то он представляется и заводит небольшой разговор. Однако можно попасть и в затруднительное положение, если индивидуалист по натуре вдруг очутится в обществе привязчивого собеседника, готового сопровождать его повсюду и в любое время. Если столь тесное общение для вас нежелательно, следует вежливо отказаться. В любом случае должно быть ясно, дважды отклоненные предложения показывают, что они нежелательны и впредь поэтому следует поискать для компании другого, более общительного отдыхающего или, если найти такого не удастся, отправиться на экскурсию в одиночку.